Глава 18. История Белькыс. Сообщение об аварии занимало первую полосу всех газет. Фюсун их, конечно, не читала, но так как Шинаи Ханым все утро только и говорила, что о погибшей, Фюсун решила, что некоторые обитательницы не шанташи заходили в тот день в бутик шан лишь чтобы поговорить об аварии. «Завтра Шинаи Ханым закроет магазин после обеда, чтобы я тоже пошла на похороны», — сообщила мне Фюсун. Она ведет себя так, будто все любили эту женщину. Это не так. А как? Она часто приходила в наш магазин, покупала самые дорогие платья, только что привезенные из Италии и Парижа, а потом, надев куда-нибудь на прием, возвращала обратно, будто оно ей не подошло. Шанайханым очень сердилась, так как платье, которое все уже видели, продать нелегко. Да и вела на себя довольно грубо, постоянно торговалась за каждый процент, но отказать ей Шанай Ханым не могла потому что у той женщины имелись связи. Ты ее знал? Нет. Правда, одно время она была любовницей моего приятеля. Начал было я, решив рассказать Фюсун историю погибшей женщины, сократив и изменив кое-какие детали. И вдруг осекся, поняв, что не смогу. Мне подумалось, что лучше обсудить историю погибшей Сибель. Я сразу почувствовал себя двуличным, потому что от обсуждения жизни несчастной себель я получил бы больше удовольствия, нежели с Фюсон. А ведь еще неделю назад я запросто мог что-то утаить от Фюсон, с легким сердцем обмануть ее. Тогда мне еще казалось, что ложь — забавная и неизбежная составляющая такого рода интрижек. По глазам Фюсун видно было, она понимает, что я не хочу делиться подробностями. И поэтому неожиданно для себя быстро сказал. У той женщины была очень грустная жизнь. Она много страдала и видела много унижения от того, что легко отдавалась мужчинам. Конечно, имел в виду не это. Просто вырвалась бездумно. Воцарилось долгое молчание. «Не беспокойся», — прошептала, покраснев Фисун. «У меня...» До конца жизни не будет никого, кроме тебя. Спокойный и веселый я вернулся на работу, яро принялся за дело и с энтузиазмом проработал довольно долго, будто пришел зарабатывать деньги впервые в жизни. Некоторое время назад в сад-сад поступил один молодой, намного моложе меня, но амбициозный сотрудник по имени Кенан. С ним мы обменялись шутками в адрес должников нашей компании, подробно разобрались в списках имен, каких получилось примерно около сотни. Вечером я шел в тени платанов-нишанташи, уже основательно обросших листвой, вдыхая аромат лип из садов старинных, еще не сгоревших от рук строителей османских особняков. Глядя на водителей, запертых внутри автомобилей в пробке и в ярости то и дело жавших на гудок, я понимал, что доволен жизнью, что недавние муки любви и ревности позади, И все наладилось. Дома я, не торопясь, принял душ, доставая из шкафа свежую рубашку, вспомнил о Сережке Фессун. Но в кармане того пиджака, где я, как мне представлялось, ее оставил. Ничего не оказалось тоже. Я обыскал все ящики, заглянул даже в кувшин, куда ханым складывала найденные оторвавшиеся пуговицы, косточки от воротников, выпавшие из карманов монетки и зажигалки. Но сережки не было нигде. — Фатьма Ханым, ты здесь где-нибудь не находила сережку? — тихо спросил я. В светлой и просторной комнате, соседней с моей, которая принадлежала брату, пока он не женился, Фатьма Ханым раскладывала в шкафу чистые носовые платки и полотенца и наши с отцом рубашки, которые она нагладила после обеда. Пахло лавандой и чистым бельем. Хоть маханым сказала, что никаких таких сережек она не встречала. Потом из корзины с бельем вытащила, как нашкодившего котенка, один мой носок. «Слушай меня, железный коготь!» Это имя она придумала мне, когда я был маленьким. «Если ты не будешь стричь ногти, у тебя не останется целых носков, и штопать я тебе больше не буду. Хорошо». В углу гостиной окна, которые выходили на мечеть Тешвикие, Парикмахер Басри стриг отца, восседавшего на табуретке в белой накидке. А мама, как всегда, расположилась перед ними, закинув нога на ногу и что-то им говорила. — Иди сюда, я последние сплетни рассказываю, — позвала она, увидев меня. Басри, только что изображавший с отсутствующим видом, что не слушает ее, после этих слов на мгновение бросил стричь отца и принялся со смехом, демонстрируя всем, Свои огромные белоснежные зубы перечислять услышанные новости. Так о чем же говорят, мама? Младший сын Лерзанов мечтает стать гонщиком. А так как отец не разрешает, знаю, он в вдребезги разбил отцовский Мерседес, а потом позвонил в полицию, что машину украли. А ты слышал, что сделал Шазимент, чтобы выдать свою дочку замуж за сына Карахана? Постой, ты куда? Я не буду ужинать. Заберу Сибель, мы с ней идем в гости. Тогда поди скажи, бекри, пусть рыбу не жарит. Он ради тебя сегодня ходил в такую даль, на рыбный рынок в Беюглу, Хотя бы пообещай, что завтра обедать дома будешь. Обещаю. Ковер перед приходом парикмахера загнули, чтобы не испачкать, и тонкие седые волосы отца падали на паркет. Я забрал машину из гаража, включил музыку погромче и поехал по вымощенным плиткой улицам. Постукивая по рулю в такт песням, переехал Босфорский мост, И за час добрался до Анатолийской крепости. Сибель, услышав сигнал автомобиля, выбежала из дому. По пути я начал рассказывать ей ту самую историю, которую не смог передать Фюсон. Историю женщины, погибшей три дня назад в аварии на проспекте Эмляк. Прежде всего я сообщил, что она — бывшая любовница Заима. «Заима, достойного всего?» — с улыбкой спросила Сибель. Ее звали Белькыс. Она старше меня на несколько лет. Ей должно быть где-то 32-33 года, продолжал я. Она из бедной семьи. С тех пор, как ее начали принимать в высшем свете злые языки, дабы унизить ее, оговаривали, что ее мать носила платок. В конце 50-х годов Белькыс, тогда еще студентка лицея, На дне молодежи и спорта познакомилась со своим ровесником. И они страстно влюбились друг в друга. Парня звали Фарис. Он был из семьи судовладельца капитана Глу. Одной из самых богатых тогда в Стамбуле. Младший сын судовладельца. Любовь богатого парня к девушке из бедной семьи продолжалась много лет. Как в турецких мелодрамах. Их чувства оказались так сильны, что молодые люди совсем потеряли голову, не сумев скрыть этого от окружающих. Конечно, лучше всего им было пожениться, но семья парня воспротивилась, потому что девушка из бедной семьи пошла до конца, чтобы заполучить их сына. И об этом, мол, всем известно. Но у парня, видимо, не хватило ума, силы воли, да и собственных денег чтобы бросить вызов семье, взять девчонку и жениться на ней. Чтобы положить конец этой истории, родные Фариса отправили его в Европу. Три года спустя он от чего-то умер в Париже, то ли от наркотиков, то ли с горя. А Белькыс, вместо того, чтобы, как обычно поступают в подобных случаях, уехать с каким-нибудь французом и забыть о Турции, вернулась в Стамбул, и зажила разгульной жизнью, встречаясь с разными богатыми мужчинами, отчего ее возненавидели все женщины Большого Света. Ее вторым любовником стал еще один богатый парень. Расставшись с ним, она завела любовную интрижку со старшим сыном Демербагов, который страдал от неразделенной любви к какой-то другой женщине. А так как ее следующий любовник Рывкой тоже мучился от неразделенной любви, то вскоре все мужчины высшего общества прозвали ее ангел для утешения все до одного мечтали провести с ней ночь а их жены беззаботные и богатые которые в жизни не знали ни одного мужчины кроме собственного мужа и самое большее что могли себе позволить так это тайком изгорая от стыда завести ненадолго любовника но и от страха не получить никакого удовольствия и с ним из зависти мечтали придушить эту белькас которая, не скрываясь, открыто встречалась с самыми завидными холостяками Стамбула, у которой, полагаю, было еще очень много тайных женатых любовников. Но в последнее время красота Бельки стала вянуть. И недалек был тот день, когда ей не на что стало бы жить. Так что гибель в аварии для нее спасение. «Поражаюсь тому, как-то никто из всех ее мужчин на ней не женился», — проговорила Сибиаль. «Значит, никто из них не любил ее по-настоящему». «На самом деле, мужчины как раз и влюбляются в таких женщин, как она. Но женить бы другое дело. Сумея на выйти замуж за Фаиса каптана Глу, не сближаясь с ним до свадьбы, о бедности ее семьи, быстро бы все забыли». Будь она из богатой семьи, потеря девственности до свадьбы тоже бы роли не играла. А так как Белькыс не смогла сделать то, что умеют провернуть все, и вела разгульную жизнь, женщины из высшего света много лет называли ее «шлюха для утешения». Хотя, может быть, ее стоит уважать за то, что она, очертя голову, поверила в первую любовь и смело отдалась своему возлюбленному. «Ты уважаешь ее?» нет она казалась мне отвратительной мы приехали в сибирь на какой то торжественный ужин я забыл по какому поводу и кем он был устроен на длинной бетонной террасе перед большим особняком прямо над водой примерно шестьдесят или семьдесят человек с бокалами в руках негромко переговаривались и рассматривали кто пришел большинство женщин конечно были недовольны своей короткой либо длинной юбкой а нарядившиеся в мини-юбке чувствовали себя неуютно из-за слишком коротких, либо же длинных, слишком толстых или худых ног. Поэтому все женщины напоминали неумелых натурщиц. Почти у самой террасы располагался причал, а рядом с ним сток для нечистот, стекавших прямо в море. И на террасе, где торжественно вышагивали официанты в белых перчатках, ощущался резкий запах. Едва смешавшись с толпой гостей, я познакомился с каким-то психологом, сразу всучившим мне визитку. Психолог недавно вернулся из Америки и открыл практику. Немолодая, но весьма бойкая дама спросила его, что такое любовь. И он немедля выдал присутствующим сентенцию. «Любовью», — сказал он, — «именуется чувство, дарующее счастье, которое выражается в постоянном желании быть рядом с определенным человеком, несмотря на наличие других возможностей общения». После разговора о любви я пообщался с матерью красивой 18-летней девушки, стоявшей тут же, на тему того, куда помимо турецких университетов, где постоянно проводятся разные политические акции протеста, можно устроить учиться дочь. Разговор об университетах начался с газетных сообщений о введении дополнительных санкций вплоть до лишения свободы на длительный срок против рабочих типографий где печатают брошюры с вопросами к единому государственному вступительному экзамену в университет, чтобы никто не воровал. Вскоре на террасе появился заим, высокий, стройный, с выразительными глазами и изящным лицом, и худая, высокая, под стать ему, немецкая манекенчица Инги. Некоторую грусть вселяла не столько всеобщая зависть к этой паре, сколько то, что голубоглазая немка своей белоснежной кожей натуральными светлыми волосами и длинными стройными ногами безжалостно напоминала стамбульским дамам изо всех сил старавшимся походить на европейских женщин и ради этого осветлявшим волосы выщипывавшим брови искупавшим в три дорогогоры европейской одежды что к сожалению природный цвет кожи и южную фигуру просто так не исправить а мне она нравилась не столько из за своей северной красоты потому, что ее улыбка и черты лица были знакомы мне словно лицо старого друга. Мне нравилось встречать ее каждое утро сначала в ежедневной газете, потом по пути на работу, в хорбее, на боковом фасаде большого здания. Вокруг Инги быстро собралась толпа. На обратном пути в машине ли вдруг сказала в тишине — «Видно, наш заим достойный всего все-таки неплохой человек. Но как тебе кажется, правильно ли он поступает, демонстрируя всем, что третьеразрядная немецкая актриса, готовая, кажется, спать за деньги даже с арабскими шейхами, его любовница? Будто недостаточно уже того, что она снялась в рекламе его лимонада. Скорее всего, эта третьеразрядная немецкая актриса преисполнена такой же симпатией к нам, как ты к ней» и считает нас не лучше арабских шейхов. Лимонад продается отлично. Заим говорил, что туркам будет приятнее его покупать, если они узнают, что современный турецкий продукт нравится и европейцам. Я в парикмахерской читал интервью с Заимом в выходном. Там напечатали их большую фотографию вдвоем, а еще другую ее фотографию, весьма заурядную, почти без одежды. Мы оба долго молчали. Потом, улыбнувшись, я сказал... Помнишь того человека, который на плохом немецком все попытался ей сказать, как она очаровательна, и старался смотреть ей на волосы, чтобы случайный взгляд не соскользнул на декольте, на грудь. Вот он и есть, второй любовник, погибший Белькыс. Но Себель уже спала, пока машина в легком тумане мчалась по мосту через Босфор.